Через пять дней, которые ушли на подготовку, мы поездом выехали из Синьцзяня в Хайлар. Там пересели на грузовик, проехали Ламаистский монастырь Хандура и прибыли на наблюдательный пункт армии Манчжоу-Го на границе в районе Халхингола. Не помню точно, сколько мы проехали. Наверное, километров триста, триста пятьдесят. Вокруг, насколько хватало глаз, лежала однообразная безлюдная степь. На маршруте я должен был все время сличать карту с рельефа местности, по которой мы ехали. Но сверяться было не с чем. По пути не встречалось ничего, что можно было бы назвать ориентиром. Лишь тянулись чередой невысокие, заросшие сухой травой холмы, Простирался бескрайний горизонт и плыли по небу облака. Точно показать наше местонахождение на карте я не мог. Его можно было определить только приблизительно, из расчета времени, которое мы провели в дороге. Человека, безмолвно перемещающегося по этой необъятной пустыне, подчас охватывает чувство, будто он сам, его человеческая сущность теряет очертания и постепенно растворяется в окружающем пространстве, столь огромном, что становится трудно определить, где начинается и где кончается твое собственное «я». Вы понимаете, что я имею в виду? Сознание разрастается, распространяется вширь, сливаясь с простирающимися вокруг просторами, пока не теряет связи со своей физической оболочкой. Вот, что я чувствовал посреди Монгольской степи. Какая же она огромная! Пейзаж больше напоминал море, чем пустынную сушу. Солнце вставало на востоке, не спеша проходило свой путь по небосклону и скрывалось за горизонтом на западе. Эти перемещения и светила были единственным заметным глазу изменением вокруг нас и рождали, я бы сказал, чувство громадной космической любви. На наблюдательном пункте мы сменили грузовик на лошадей. Все было подготовлено заранее. Четыре верховые лошади, еще две с продовольствием, водой, снаряжением и оружием. Вооружение у нас оказалось довольно легкое. У меня и этого человека, которого звали Ямамото, были только пистолеты. А у Хамана и Хонды, кроме пистолетов, еще винтовки, 38 и по паре ручных гранат. Фактически командиром нашего маленького отряда был Ямамото. Он принимал все решения, отдавал распоряжения. По военным законам командовать полагалось мне. Ведь формально Ямамото был штатским, но его права распоряжаться нами под сомнение не ставил никто. Каждый понимал, что он был просто создан для того, чтобы повелевать другими. А я, несмотря на чин младшего лейтенанта, оставался всего-навсего бумажным червем и понятия не имел о том, что такое настоящая война. Военные люди безошибочно угадывают такие способности в других и непроизвольно им подчиняются. Вдобавок, перед отправкой я получил команду беспрекословно выполнять указания Ямамото. Короче, исполнение его приказов выходило за рамки уставов. Мы вышли к Халкинголу и двинулись вдоль берега на юг. Река взбухла от растаявшего снега. В воде плескалась крупная рыба. Временами в степи вдалеке показывались волки. Может, это были не чистокровные волки, а какая-нибудь помесь с бродячими собаками. Но все-таки они представляли опасность, и чтобы охранять от них лошадей, приходилось по ночам выставлять часовых. Мы видели множество птиц. Большинство из них, наверное, возвращались к себе домой, в Сибирь. Мы с Ямамото обсуждали особенности местности и, сверяя с картой наш маршрут, заносили в тетради все замеченные особенности. Но кроме этой специальной темы, ни о чем другом Ямамото со мной почти не разговаривал. Он молча погонял вперед лошадь, усаживался есть отдельно от остальных и опять-таки, не говоря ни слова, устраивался на ночлег. Мне казалось, что Ямамот уже бывал в этих краях. Он удивительно ориентировался на местности, точно зная, куда двигаться дальше. После двух дней пути на юг, которые прошли без происшествий, Ямамот отозвал меня в сторону и сказал, что завтра на рассвете мы будем переправляться на ту сторону Халкингола. Я был ошеломлен, ведь на противоположном берегу. Уже начиналась территория Монголии. Даже берег, на котором мы находились, считался опасной зоной, предметом пограничных споров. Монголы настаивали, что это их земля. Манчжоу го предъявляла на этот район свои претензии. Из-за этого часто возникали вооруженные столкновения. «Если какой-нибудь монгольский отряд захватит нас на этом берегу, Такие разногласия могли бы нас как-то оправдать. Хотя сейчас, когда таял снег, монголы почти не переходили через реку, опасность столкнуться с ним была невелика. Но случись такое на левом берегу Халхингола, это была бы совсем другая история. Уж там точно бродили монгольские патрули. Окажись, мы у них в руках не помогли бы никакие объяснения. Тут уж нарушение границ на лицо. И попадились мы, это вызвало бы политические осложнения. Нас могли пристрелить на месте, и никакие протесты бы не помогли. К тому же я не получал от своего командира распоряжения о переходе границы. Предписание выполнять приказы Ямамото я в самом деле имел, но никак не мог решить, распространяется оно на такой серьезный шаг, как нарушение границы или нет. Во-вторых, как я уже говорил, по Халхин-голу шел паводок. Для переправы течение было слишком сильным, да и вода ледяная. Рек в такое время года не переходили даже кочевники. Они обычно делали это по льду или летом, когда течение становилось спокойнее, а вода теплее. Я выложил все это Ямамото, и он пристально посмотрел на меня. Потом покачал головой и заговорил каким-то паучающим тоном. Я понимаю, вы волнуетесь, как мы перейдем границу. Это естественно для офицера, под началом которого люди. Помните свои ответственности. Вы не хотите подвергать бессмысленной опасности жизни подчиненных. Но... Позвольте разбираться с этим делом мне. Я за все отвечаю. Всего объяснить вам я не могу, такова ситуация, но уверяю, что это дело одобрено командованием на самом высоком уровне. О переправе не беспокойтесь. Есть место, о нем мало кто знает, где можно перебраться на ту сторону. Монгольские войска соорудили для себя несколько таких переправ, Вы, наверное, тоже об этом слышали. Я уже несколько раз переходил реку в этом месте, например, в прошлом году, в это же самое время. Вам нечего беспокоиться. Монгольская армия те места действительно знала хорошо и даже в половодье посылала на правый берег Халхенгола вооруженные группы, хотя и не так много. Так что места для переправы были, и отряд мог перейти реку при желании а у школе переправлялись монголы, мог переправиться и этот Ямамото. Да и нам, наверное, это было по силам.